По существу, Советы Съезды, в особенности Первый, представляли собой довольно аморфную массу, совершенно невоспитанную в политическом отношении. Центр тяжести всей работы руководства и влияния перешел поэтому в исполнительные комитеты, представленные почти исключительно социалистическим интеллигентским элементом. Самую уничтожающую критику Исполнительного комитета Совета вынес из недр самого учреждения член его В.Б. Станкевич. Хаотичность заседаний, политическая дезорганизованность, неопределенность, торопливость и случайность в решении вопросов, полное отсутствие административного опыта и, наконец, демагогия членов комитета. Один призывает в известиях к анархии, другой рассылает разрешительные грамоты на экспроприацию помещичьих земель, третий разъясняет пришедшей военной делегации, пожаловавшейся на военное начальство, что необходимо его сместить, арестовать и так далее. Поражающей чертой в личном составе комитета «Является значительное количество инородного элемента», — пишет Станкевич. «Евреи, грузины, латыши, поляки, литовцы были представлены совершенно несоразмерно их численности и в Петрограде, и в стране». «Я приведу список первого президиума Всероссийского центрального комитета Совета рабочих и солдатских депутатов». «Чидзе». Грузин, Гурвич, Дан, Гольдман, Либер, гоц Гендельман, Розенфельд, Каменев, Евреи, Сакиан, Армянин, Крушинский, Поляк, Никольский, если не псевдоним, то, вероятно, русский. Это исключительное преобладание инороднического элемента, чуждого русской национальной идеи, не могло, конечно, не повлиять, в свою очередь, на все направления деятельности Совета в духе гибельном для русской государственности. Правительство с первых же шагов своих попало в плен к Совету, значение, влияние и силу которого оно переоценивало и которому само не могло противопоставить ни силы, ни твердой воли к сопротивлению и борьбе. Правительство не надеялось на успех этой борьбы, так как, охраняя русскую государственность, оно не могло провозглашать такие пленительные для взбаламученного народного моря лозунги, какие выходили из Совета. Правительство говорило больше об обязанностях, Совет о правах. Первое запрещало, второй позволял. Правительство было связано со старой властью преемственностью всей государственной идеологии организации даже внешних приемов управления тогда как совет рожденный из бунта и подполья являлся прямым отрицанием всего старого строя если до сих пор еще среди небольшой части умеренной демократии сохранилось убеждение сдерживающей народную стихию роли совета то это результат прямого недоразумения. Совет в действительности не прямо разрушал русскую государственность, он ее расшатывал и расшатал до крушения армии и приятия большевизма. Отсюда двойственность и неискренность направления его деятельности. Не желая и не имея возможности принять власть, Совет вместе с тем не допускал укрепления этой власти в руках правительства. Наряду с призывом революционной демократии оказывать поддержку Временному правительству, поскольку оно будет неуклонно идти в направлении к упрочению и расширению завоевания революции, и поскольку свою внешнюю политику оно строит на почве отказа от захватных стремлений. Недоверием и прямой угрозой звучит дальнейший призыв. Организуясь и сплачивая свои силы вокруг Совета рабочих и солдатских депутатов, быть готовым дать решительный отпор всякой попытке правительства уйти из-под контроля демократии или уклониться от выполнения принятых на себя обязательств.